Глава третья Дюрталь, подобно большинству холостяков, пользовался услугами привратника для нужд домашнего хозяйства. Лишь одни нечестивцы эти знают, сколько мерок масла поглощает слабая лампа, знают, как бледнеет и теряет крепость, не уменьшаясь бутылка коньяку. Знают, как их скучно встречает гостеприимная ложа, у которого привратник пощадил все, даже малейшие складки. Из опыта познают они, наконец, что не всегда можно рассчитывать утолить жажду из чистого стакана, растопить камин, чтобы согреться. Привратник Дюрталя был усатый старик с горячим дыханием, пропитанным сильным запахом спирта. Человек ленивый и смирный, он на требование Дюрталя, чтобы уборка всегда кончалась утром к назначенному часу, отвечал неистощимым упрямством лени. Не помогали ни угрозы, ни отказ платить на чай, ни упреки, ни мольбы. Отец Рото приподнимал кепи, проводил рукой по волосам, растроганным голосом обещал исправиться и на другой день приходил еще позже. «Что за животное?» – прошептал дюрталь, слыша, как в скважине повертывается ключ. Он взглянул на часы и убедился, что привратник является в четвертом часу предстояло претерпеть обычную сумятицу, человек этот сонный и мирный в своей коморке становился грозным сметлой в руке. Воинственные ухватки, кровожадные инстинкты вдруг просыпались в домоседе, привыкшем с самой зари дремать в тепловатом, пряном запахе жаркова. Он превращался в мятежника, берущего приступом кровать, накидывался на стулья, налегал на рамы, опрокидывал столы, расправлялся с тазом и кувшином, как побежденных за волосы влочил за шнурки ботинки дюрталя, разносил жилище точно баррикаду и воздвигал вместо знамени в облаках пыли свою тряпку над мебелью, поверженный в опрах. Дюрталь спасался тогда в ту из комнат, которую привратник оставлял в покое. Сегодня ему пришлось покинуть кабинет, в котором воевал Рото, и спастись в спальне. Оттуда, из-за откинутой занавеси, он созерцал спину врага, который с метлой над головой, как бы увенчанной короной магиканина, начал вокруг одного из столов свою пляску скальпа. Зная по крайней мере час, когда вторгнется этот сыч, я приготовился бы заранее к уходу со скрежетом зубовным, думал он, наблюдая, как, схватив свои полотерные орудия, рото, скреб, паркет, подпрыгивал на одной ноге и размахивал с рычанием щеткой. Победоносный, вспотевший, показался он в дверях, направляясь убирать комнату, в которой укрылся дюрталь. Вместе с кошкой пришлось теперь вернуться дюрталю в усмиренный кабинет. Встревоженное суетой животное ни на шаг не отставала от хозяина, терлось около его ног и последовало за ним в освободившуюся комнату. Тем временем позвонил Дагерми. — Я надену башмаки, и мы уйдем, — воскликнул дюрталь. — Постой! — и, проведя рукой по столу, Он как бы облег ее в перчатку серой пыли. «Взгляни! Эта скотина переворачивает все вверх дном, сражается сам не знаю с чем и, в конце концов, после его ухода пыли еще больше». «Почему возмущает тебя так пыль?» — ответил Дегерми. «Помимо того, что у нее вкус застарелого бисквита и блеклый запах древней книги, она как бы набрасывает на вещи воздушно-бархатный покров, осыпает их мельчайшим сухим дождем, смягчает чрезмерные краски и грубые тона». Она одеяние запустения, пелена забвения. Думал ты над горестной судьбой людей, которые действительно вправе проклинать ее? Представь себе существование человека, обитающего в одном из парижских пассажей. Вообрази кашляющего кровью и задыхающегося чахоточного где-нибудь в комнате второго этажа под двускатной крышей пассажа, ну хотя бы пассажа панорамы. Окно открыто, поднимается пыль, насыщенные табачными осадками и пряным потом. Несчастный задыхается, умоляет дать ему воздуха, бросается к окну, но преградить доступ пыли, облегчить ему дыхание можно, лишь закрыв окно и уединив больного, и окно закрывают. Менее благословенно, черт возьми, пыль, вызывающая кровавый кашель, чем та, на которой ты жалуешься. «Но готов ты, идем?» «По какой улице пойдем?» – спросил дюрталь. Дагерми не отвечал. Пройдя улицу Ригар, на которой жил Дюрталь, они спустились на Круа-Руш по улице шершмеди «Дойдем до площади святого Сюльпице», — сказал дегерми помолчав, прибавил. «Если взглянуть на пыль как на прообраз начала и напоминание о конце, то тебе будет, вероятно, ново узнать, что после смерти трупы наши поедаются разными червями, смотря по тому, жирны мы или худы». В трупах людей толстых находят червей, называемых ризофагами. В трупах людей худых наблюдается исключительно другой вид фаросы Последняя, очевидно, наивысшая порода червивого царства – аскетические черви, презирающие изобильную трапезу, пренебрегающие лакомиться жирными грудями, поедать отменные тучные животы. И подумать только, что совершенного равенства нет даже в том, «Как превратиться каждый из нас в смертный прах? Кстати, мы не пойдем дальше, друг мой». Они вышли на площадь и остановились на углу улицы Феру. Дюрталь поднял голову и прочел надпись над открытыми вратами предела церкви Святого Сюльпиция «Можно осматривать башни». «Войдем», — пригласил Дагерми. «К чему в такую погоду?» И Дюрталь показал пальцем на сумрачное небо, по которому точно дым фабрик, плыли черные облака — Они стлались так низко, что в гущу их, казалось, врезались белые железные печные трубы и, выделяясь над крышами, как бы пробивали в них бойницы. «Меня не прельщает подъем по лестнице из неровных ступеней, и потом, чего надо тебе там, наверху, моросит, ночь опускается? Нет, уволь. Разве тебе не все равно, где гулять? Пойдем, и, уверяю тебя, ты увидишь там нечто неожиданное». — У тебя что-то на уме? — Да. — Почему же ты молчишь? И вслед за дегерми он скрылся под вратами. Маленькая лампада, висевшая на гвозде, освещала дверь в глубине свода. Дверь вела на башню. Долго карабкались они в сумерках по винтовой лестнице, и дюрталь начал уже думать, что сторож куда-нибудь ушел, как вдруг свет замерцал из-за поворота, и, круто завернув, они остановились у двери, освещенной висевшей перед ней лампадой. Дагерми дернул шнурок звонка. Дверь открылась. Они увидели над собою на ступеньках вровень со своими лицами освещенные ноги человека, тело которого окутывал мрак. «Ах, это вы, господин Дагерми!» И, дугообразно согнувшись на свет, выставилась женщина средних лет. «Как хорошо! Луи будет рад видеть вас!» «Где?» — он спросил Дагерми, пожимая руку женщины. «На башне. Но вы пока отдохнете?» «Теперь нет, если хотите, на обратном пути». Идите в таком случае наверх до да решетчатой двери. Впрочем, какая я глупая, вы знаете, все не хуже моего. Конечно, сейчас же. Позвольте, кстати, представить друга моего, Дюрталя». Дюрталь во мраке поклонился изумленный. «Ах, как я рада, сударь, Луи так желал с вами познакомиться». «Куда ведет он меня?» — думал Дюрталь, снова карабкаясь во тьме вслед за своим другом, по лестнице, освещенной лишь мимолетными отцветами, падавшими из бойниц. Теряясь во мраке, цеплялись они за мелькавшие нити дня. Восхождение казалось бесконечным. Наконец остановились перед решетчатой дверью и, толкнув ее от себя, ступили на деревянный помост, висевший над бездной, на дощатую кровлю двойного колодца, как бы вырытого под их ногами вглубь и одновременно уходившего над ними в высоту. Дегерми, бывший, по-видимому, здесь, как дома, жестом указал на обе пропасти. Дерталь осмотрелся. Он стоял внутри башни, которую пересекали сверху донизу огромные толстые доски, положенные в виде римской цифры 10, балки, связанные брусьями, перехваченные болтами, скованные винтами величиной с кулак. Дюрталь не видел никого. Повернувшись на помосте, он пошел вдоль стены по направлению к свету, падавшему из-под сводчатых навесов над бойницами. Свесившись над пропастью, Он разглядел теперь у себя под ногами огромные колокола, подвешенные к дубовым брусьям окованным железом. Колокола, подобные вазам из темного металла, колокола из тяжелой, точно маслом умощенной меди, в которой, не отражаясь, тонули лучи дня. Новые ряды колоколов увидел он, отойдя назад над головой, в пропасти уходившей ввысь. На их стенках выступал литой выпуклый лик епископа. Золотистым отблеском мерцали внутри чаш отдельные полосы, образовавшиеся от долголетнего биения языком. Царило безмолвие, лишь ветер шелестел в покатых навесах бойниц, крутился вокруг балок, громко бурлил на вьющейся лестнице, завывал сдавливаемые чашами колоколов. Вдруг щеки дюрталя овеяло трепетание воздуха, Безмолвное дуновение кроткой воздушной струи. Он поднял глаза и увидел, что один из колоколов заколыхался, заволновал воздух, потом вдруг зазвонил, как бы вдохновившись, и его, подобный огромному писту, язык стал извлекать из бронзы грозные звуки. Башня сотрясалась по Помост, на котором он стоял, дрожал точно площадка железнодорожного вагона. Непрерывный величественный рокот разносился, отражая дробный гром ударов. Старательно рассматривая потолок башни, он не заметил никого. Затем ему удалось увидеть ногу, висевшую в пустоте, и раскачивавшую одну из двух деревянных педалей, прикрепленных к языку каждого колокола, И, наконец, когда он почти лег на доски, он увидел звонаря, который, держась руками за две железные скобы и устремив к небу глаза, сохранял равновесие над пропастью. Дюрталь, не видевший никогда такой бледности такого странного лица, поразился. Бледность этого человека не походила ни на восковой цвет выздоравливающих, ни на матовый оттенок кожи продавщиц духов, обесцвеченный ароматами. Его кожа не была серо-пепельной кожей растиральщиков нюхательного табака, цветом своего лица, синеватым, бескровным. Он напоминал средневековых узников на целую жизнь замурованных в душном мраке сырых темниц. Голубые, круглые, выпуклые глаза были подернуты мистической влажностью, но им странным образом противоречили жесткие колючие усы. Человек этот, казался одновременно и кротким, и воинственным, почти неизъяснимым. В последний раз, нажав педаль колокола, он откинулся назад и твердо встал на ноги, утерев потный лоб, улыбнулся, увидев Дагерми. «А, это вы! Отлично!» Лицо его просияло, когда, сойдя, он услыхал имя Дюрталя. Пожимая ему руку, он сказал, «Верьте, что вы желанный гость. Друг ваш, который беспрестанно говорит о вас, слишком долго скрывал вас». «Пойдемте», — продолжал он радостно, — «и я покажу вам свое маленькое царство. Я читал ваши книги, уверен, что, как и мы, вы полюбите колокола, но их надо рассматривать, поднявшись выше». И он устремился на лестницу. герми пропустив дюрталя вперед, замыкал шествие. Снова началось восхождение в извивающейся плутьме. «Это, конечно, друг твой, Каре. Почему не сказал ты мне, что он звонарь?» — спросил дюрталь. Но в это мгновение они подходили к каменному своду на самой вершине колокольни. Каре пропустил их вперед, и Дегерми не успел ответить. Они вошли в круглый покой, посредине которого у ног их зияла большая скважина, обнесенная железными перилами, съеденными оранжевой ржавчиной. Глаз тонул в бездонной пропасти, если всмотреться, приблизившись. Казалось, что на самом деле смотришь в отверстие камня над колодцем, и что колодец этот чинится. Казалось, что скелет перекрестных брусьев, на которых висели колокола, опущен в глубину сруба, чтобы подпереть стены. «Подойдите, сударь, не бойтесь», — пригласил Каре. «Взгляните, что за очаровательные создания». Но Дюрталь плохо слушал его. Его угнетала бездна, эта зияющая дыра, из которой несся далекий рокот, умирающий гул колокола, очевидно, все еще дрожавшего, прежде чем погрузиться в полную тишину, застыть в совершенном покое. Он отступил. «Хотите подняться на самый верх башни?» спросил Каре, указывая на железную лестницу, вделанную в стену. «Нет, в другой раз». Они начали спускаться, и, сделавшийся молчаливым, Каре открыл новую дверь. Они вошли в обширную кладовую, в которой стояли исполинские статуи святых и апостолов, побитые, запущенные, обезображенные. Они увидели святого Матфея с отрубленной ногой и перешибленной рукой, святого Луку с половиной быка, святого Марка с искривленными ногами и с отбитым кулаком бороды, святого Петра с ключами на поясе, воздевавшего обрубки. «Раньше здесь стояла качель», — сказал Каре. Отбоя не было от шелунов, совершались, конечно, бесчинства. За несколько су здесь в сумерках допускались такие вещи. Настоятель приказал, наконец, убрать качели и запереть покой. — А это? — спросил дюрталь, заметив в углу огромный круглый осколок металла, нечто вроде исполинской полоскуфьи, подернутой пылью и окутанной пеленой тонкой паутины, которая точно не вот свинцовыми шариками, усеяна была искривленными тельцами мертвых пауков. — Это? — «Ах, сударь!» — и тусклый взгляд Каре оживился, засверкал. «Это мозг древнего колокола, издававшего несравненные звуки. Звон его подобен был небесному благовесту». Вдруг он сделался угрюмым. «Наверное, говорил вам Дагерми, что песня колоколов спета, или, вернее, нет больше звонарей. Теперь нанимают угольщиков, кровельщиков, каменщиков, бывших пожарных, платят им франк, и они звонят». «Ах, если бы вы видели их, но бывает и хуже». «Вы не поверите, но есть настоятели, которые не постесняются сказать вам «наберите за десять су на улице солдат и пригласите их звонить». Дошло до того, что недавно в соборе Богоматери был звонарь, который не умел отставить ноги. Колокол трезвонил пронзительно, резко, отрывисто звенел, как бритва. И эти господа способны истратить тридцать тысяч франков на балдахин». Они разоряются на музыку, хотят завести в церквах газ, устраивают какую-то потеху тру-ла-ла, а если заговорить с ними о колоколах, они пожимают плечами. Знаете вы, господин Дюрталь, что во всем Париже только два ученых-звонаря, я и еще отец Мишель, человек холостой, разгульный, который не годится для постоянной должности при церкви. Как звонарь, он не имеет себе равных» но даже он охладевает к делу, напивается, работает пьяный или полупьяный, отработав, пьет снова, пока не заснет. Ах, конечно, колокольный звон умер. Представьте, сегодня утром его преосвященство удостоил церковь своим пасторским посещением. В восемь часов надо было звонить в честь его прибытия. Шесть колоколов, которые вы видели, зазвонили сначала. Шестнадцать верхних подзванивали. «Что за позор! Звонари трезвонили, как истые бездельники, сбивались так-то, путались, звонили точно на смех!» Они начали спускаться, Каре замолчал. Потом обернулся и, пристально посмотрев на Дюрталя, своими голубыми влажными, вдруг вспыхнувшими глазами заметил «Колокола — это единственная истинная музыка церкви!» Они дошли до обширной, расположенной над самой папертью крытой галереи, на которой покоились башни — Каре улыбнулся и показал набор крохотных колокольчиков, подвешенных на доске промеж двух колонн. Он потянул за нити, раздался нежный звук меди, и, очарованный, закатив глаза, прикусив усы, слушал он прозрачные созвучия, таявшие в тумане. Вдруг он выпустил нити. «Я всегда мечтал, — начал он, — что здесь буду обучать и готовить своих учеников. Но никто не хочет учиться теперь в ремеслу, которое дает все меньше дохода. Свадебный звон вывелся, и мало кто осматривает башни. В сущности, я не могу, — продолжал он, пока они спускались, — жаловаться на свою судьбу. Я не выношу улицы, мне тяжело бывать там, внизу. С колокольней я расстаюсь лишь по утрам, когда выхожу на площадь запастись ведрами воды. Но жену утомляет жить так высоко, а по временам здесь творится что-то ужасное, когда нанесет снегу во все бойницы, и мы сидим точно осажденные, а ветер ревет и воет. Они добрались до жилища Каре. Жена его ожидала на пороге и пригласила их войти. «Зайдите, господа, вам следует передохнуть», и указала на стаканы, которые она приготовила на столе. Звонарь закурил маленькую трубку, герми и Дюрталь свернули папиросы. «Вы недурно устроились», — заметил Дюрталь, чтобы что-нибудь сказать. Он осматривался в обширном сводчатом покое истесанного камня, освещенном полукруглым окном под потолком. Пол, вымощенный плитами, был почти весь закрыт старым ковром. Меблировка покоя отличалась крайней простотой. Круглый обеденный стол, старые кресла, обитые утрехским бархатом грифельно-голубого цвета, маленький буфет лакированного ореха, заставленный бретонским фаянсом, блюдами и сутками. Против буфета небольшой библиотечный шкаф черного дерева, в котором было, наверное, около пяти десятков книг. «Вы смотрите на книги», — сказал Каре, не спускавший глаз с дюрталя. «О, не судите строго, там ничего, кроме орудий моего ремесла». Дюрталь подошел. По-видимому, библиотека главным образом состояла из произведений о колоколах. Он прочел заглавие. На древнем тоненьком томике в пергаменте он разобрал рукописную надпись цвета ржавчины «Де Тинтинабулс». Джерома Магиуса, 1664. Затем наткнулся на занимательное и поучительное повествование о церковных колоколах доминиканца Реми каре Нашел еще одно поучительное повествование, анонимное. Увидел рассуждение о колоколах Жана Баптиста Тьера, настоятеля в Шампроне и Вибре, тяжелый том, сочиненный неким архитектором по имени де Блавиньяк, другой поменьше озаглавленный «Опыт о символике колоколов», сочинение одного из приходских священников в Пуатье, заметку «Аббата баро наконец, несколько тонких книжек без переплетов и заглавия в обложках серой бумаги. «Все это пустяки», — заметил со вздохом Каре. «Лучших у меня нет. Нет де компанис комментариус, Анджела Рокки и де Тинтинабула». Персичелиуса. Они редки и потом так дороги. Дюрталь бегло осмотрел остальные книги, преимущественно благочестивые творения. Там были Библии, латинская и французская, подражание Иисусу Христу, мистика Герреса в пяти томах, история и теория религиозного символизма, сочиненная Батом Абером, описание ереси плюке и, наконец, жития святых. Как видите, здесь нет светской литературы, сударь, но книгами, которые мне интересны, меня снабжает Дегерми. «Болтун, дай сперва нашему гостю сесть», — вставила жена, протягивая дюрталью, налитый стакан, и дюрталь отведал искрометного, ароматного, подлинного сидра. Когда он начал хвалить отменный вкус напитка, она рассказала ему, что они получают сидр из Британии, и что родные ее изготовляют его в Лендовенеке, откуда она родом. Услышав от Дюрталя, что он провел один день в этой деревушке, она пришла в восторг. «Мы с вами близкие и знакомые», — объявила она, пожимая ему руку. Дюрталя убаюкала тепло железной печки, труба которой протянулась зигзагами и выходила в окно, примыкая к железному листу, вставленному вместо стекла. Его разнежило умиротворяющее настроение, которое исходило от каре и его славной жены, «Женщины с лицом бледным, но бодрым, со взором смиренным, но открытым, и он отдался своим думам, мысленно унесся далеко от города. Созерцая приветливое жилище этих честных людей, он думал, что хорошо было бы стать хозяином этой комнаты и соорудить себе здесь над Парижем мирное убежище, благовонный сладостный покой. Жить здесь, витая в облаках, живительной жизнью отшельничества и годами совершенствовать свою книгу». А потом, разве не сказочное счастье, как бы вознестись над временем, и в то время, как торжище людского безумия будет разбиваться о подножия башен, перелистывать древние книги при слабом свете зажженной лампы? Он улыбнулся наивности своих мечтаний. «Все равно, но у вас здесь хорошо», — сказал он, как бы подводя итог своим думам. «О, не так-то хорошо», — начала жена. «Правда, жилище обширно, у нас две просторные спальни, не меньше этой комнаты, и еще антресоли, но все так неудобно, и потом здесь, знаете, такой холод, и нет кухни», — продолжала она, показывая на очаг, не уместившийся на узкой площадке и занимавший часть лестницы. «Но, помимо всего, я старею, мне уже не по силам подниматься на столько ступеней, когда я возвращаюсь домой с провизией. Представьте себе, в этом погребе нельзя даже вбить гвоздя в стену», — добавил муж. Гвозди гнутся и ломаются, а каменные и тесанные стены. Я, впрочем, прямо рожден для нашего жилища, ну а она, она мечтает уехать на склоне дней своих в Лондевенек». герми поднялся, они пожали друг другу руки, и чита Каре взяла с дюрталя слово, что он придет опять. «Что за славные люди?» — воскликнул он, выйдя на площадь. «Не забудь при этом, что Каре — ценный советник и сведущий во многом. Но объясни мне, черт возьми, почему он, человек образованный...» Не первый встречный посвятил себя ремесленному труду, труду простого рабочего. Если бы он слышал тебя, звонари средневековья не были, друг мой, презренными нищими, но бесспорно, что современные звонари пали очень низко. Я не доискивался, почему Каре посвятил себя колоколам, о нем я знаю лишь, что учился он в Британии в семинарии, и, проверив свою совесть, не сочтя себя достойным священнического сана, приехал в Париж и поступил учеником к звонарю отцу Жильберу, человеку весьма одаренному и ученому, который хранил в своей келье при соборе Парижской Богоматери редкостнейшие древние планы Парижа. Это был не столько ремесленник, сколько страстный собиратель документов, относившихся к парижской старине. Из собора Богоматери Каре перешел в церковь святого Сюльписия и служит при ней уже более 15 лет. «Как ты познакомился с ним?» «Сначала как врач. Потом мы сошлись ближе и подружились еще десять лет назад. Странно, что в нем нет следов угрюмости, который веет от бывших семинаристов. «Каре проживет еще несколько лет», — продолжал Дагерми, как бы размышляя, «а потом настанет его смертный час. Церковь, которая уже ввела газ в храм, кончит тем, что заменит колокольный звон громкими однозвучными ударами, это будет очаровательно». Приборы, приводимые в действие электричеством. Они будут разносить истый протестантский благовест, краткие призывы, суровые веления. Жена Каре вернется на родину. Для этого они слишком бедны. И притом том Каре погибнет, утратив свои колокола. Разве не любопытна эта привязанность человека к предмету, который он одухотворяет? Вспомни любовь механика к своему прибору. Люди способны полюбить, как живое существо, вещь, которая повинуется им, за которой они ухаживают. Конечно, колокол – орудие необычно Его крестят, как человека, и освящают, умощая благодатной мирой По правилам архиерейского требника, епископ светит колокол, семикратно помазуя его крестообразно внутри чаши елеем соборования – Так установлено, чтобы колокол нес умирающим утешительный голос подкрепления в часы предсмертных содроганий. Колокол предназначен затем быть герольдом церкви, ее наружным голосом, подобно тому, как священник есть ее голос внутренний. Это непростой кусок бронзы, неопрокинутая ступка, в которую ударяют. Не забудь, наконец, что, подобно старым винам, колокола с годами утончаются — Песни их становятся гибче, прозрачнее, они утрачивают резкость, незрелость звука. Это объясняет отчасти, почему колокола можно полюбить. — Однако ты хорошо изучил, черт возьми, вопрос о колоколах. — Я, — смеясь ответил герми сам я ничего не знаю, я повторяю лишь, что слышал от Каре. Спроси у него разъяснение, если это тебя занимает... «Он преподаст тебе символизм колоколов, он глубокий, несравненный знаток в этой области», — Дюрталь начал мечтательно. «Я живу в квартале монастырей на улице, воздух которой с самой зари насыщен волнами колокольного звона, и отлично помню, как больной я по ночам ждал, как освобождение утреннего благовеста. На рассвете...» Под звон колоколов чувствовал себя как бы убаюканным нежнейшей грезой, овеянным далекой таинственной лаской. Точно сживительный бальзам изливался на мою скорбь. Во мне появлялась уверенность, что есть люди, которые стоят теперь и молятся за других, а следовательно и за меня. Я не чувствовал себя больше одиноким. Бесспорно, что прежде всего звуки эти созданы для больных, одержимых бессонницей не только для больных колокола несут также умиротворение душем воинственным надпись па покаруэнтес смиряю злобствующих которая была начертана на одном из них удивительно в сущности верна настроенный этой беседой дюрталь вечером один лежа у себя дома в постели отдался своим мечтам точно откровение владели им слова звонаря что колокола есть истинная музыка церкви Его мечтания погрузились вдруг в глубь веков, перед ним предстали образы средневековья. Он видел медленно шествующих монахов и между ними коленопреклонённую паству мирян, благоговейно, как утеху освящённого вина, впивающую чистые капли прозрачных звуков. В памяти его воскресли все известные ему частности древнего богослужебного чина, благовест к утренне благозвучные звоны, разносившиеся над тесными извилистыми улицами, над стрельчатыми башенками, узкими высокими домами, зубчатыми стенами с вырезанными в них бойницами. Он вспомнил звоны, возвещавшие часы, час первый и третий, сексты и ноны, вечерние и повечерие, вспомнил ясный смех маленьких колоколов, славивших городские радости и крупные слезы горестных басов, возвещавших городскую скорбь. Искусные звонари, истые знатоки созвучий, отражали в те времена душу города в своих воздушных ликованиях и печалях. Как покорные сыны и преданные диаконы служили они колоколам, которые по образу самой церкви предназначены были смиреннейшей народу. Как священник слагает себя ризу, так и колокол по временам извлекал из себя свои благочестивые звоны. В дни торга и ярмарок Он держал речь к малым сим, в дождь приглашал их обсуждать свои нужды в преддверии храма и святостью места сообщал неизбежным спорам и жестким сделкам ту честность, которая теперь утрачена навек. Теперь язык колоколов мертв, их звоны пусты и бессмысленны. Каре прав. Человек этот, живший вне человечества в воздушной могиле, верил в свое искусство и потому влачил бесцельную жизнь. Излишний, ненужный, прозябал он в обществе, которое тешится песнями концертов. Он казался увядшим, чуждым современности, созданием, обломком, выброшенным из глубины веков, обломком, безразличным для жалких рисоносцев конца этого века, не убоявшихся ради привлечения в гостиные своих церквей нарядной толпы оглашать церкви вальсами и каватинами, разыгрываемыми на больших органах, которыми управляют оверх святотатства, ростовщики музыки, торговцы балетов, производители опер Буф. Бедный Каре, — подумал он, сдувая свечу, — вот еще один, который любит современность не более, чем я или Дегерми. Но он печется о своих колоколах, и среди питомцев у него есть, наверное, один излюбленный. Но, в общем, он не так уж несчастен. Подобно нам, создал он себе любимую утеху, создал нечто такое, что дает ему возможность жить».